Даже Питер Марлоу заметил, как алчно кореец сверкнул глазами, когда вынул часы из чехла и поднёс их к уху. Потом хрюкнул что-то небрежно и положил их обратно на стол. Питер Марлоу перевёл ответ корейца: "У тебя есть что-нибудь ещё? Я сожалею, но за омегу сегодня много в Сингапуре не получишь". "Ты очень хорошо говоришь по малайски", добавил Торусуми, обращаясь к Питеру Марлоу и вежливо втягивая воздух между зубами. «Благодарю тебя!» — неохотно поблагодарил его Питер Марлоу. «Что он говорит, Питер?» «Только то, что мой малайский хороший, все». «А-а, ну так переведите ему, что, к сожалению, у меня больше ничего нет». Кинг подождал, пока сказанное будет переведено, потом улыбнулся, пожал плечами, взял часы, положил их в чехол и обратно в карман, затем встал. «Саламат!» — сказал он. Тарусуми еще раз обнажил зубы, потом показал жестом, что Кинг должен сесть. — Это не значит, что я не хочу часы, — сказал он Кинге. — Но ты мой друг, и ты хлопотал, и я должен знать, сколько хочет за эти ничтожные часы человек, который продает их. — Три тысячи долларов, — ответил Кинг. — Мне жаль, цена слишком высокая. — Она и вправду очень высокая. Хозяин слаб на голову. Я бедный человек, всего лишь охранник. Но у нас были общие дела раньше. И чтобы сделать тебе приятное, я предлагаю тебе 300 долларов. С сожалею, но осмелились не согласиться. Я слышал, есть другие покупатели, которые заплатят более разумную цену через других посредников. Я согласен, что ты бедный человек и не должен платить такие деньги за такие ничтожные часы. Омега, конечно же, не стоит таких денег, но ты должен понять, что это будет оскорблением предложить их хозяину сумму значительно меньшую, чем за второсортные часы. Это справедливо? Возможно, я и подниму цену, ведь даже у бедняка есть честь, и кроме того, благородно попытаться облегчить страдания любого человека в эти трудные времена. 400. Я благодарен тебе за заботу о моём знакомом, но эти часы марки Омега. Omega... И учитывая, что цена на Омегу опустилась ниже их ранее высокой стоимости, у тебя есть хорошая причина, по которой ты не хочешь иметь со мной дело. Человек чести всегда уважает. Я тоже человек чести. У меня нет желания сомневаться в твоём добром имени и добром имени твоего знакомого, которому принадлежат часы. Мне, наверное, стоит рискнуть своим добрым именем и постараться узнать, смогу ли я уговорить этих ничтожных китайских торговцев с которыми я имею дело, чтобы те хоть один раз за свою ничтожную жизнь дали честную цену за эти часы. Я уверен, ты поймёшь. 500 это наиболее справедливая цена, и уважаемый человек может заинтересоваться Омегой даже раньше, чем цены упадут. Верно, мой друг, но вот что я тебе скажу. Возможно, цены на Омегу не упали. Возможно, ничтожные китайцы обманывают уважаемого человека. Но на прошлой неделе один из моих корейских друзей пришел ко мне и купил такие часы за три тысячи долларов. Я предложил их тебе только потому, что мы старые друзья, а старым друзьям надо доверять. Ты не врешь? Тарусуми злобно сплюнул на пол, и Питер Марлоу приготовился к удару, который раньше следовал за такими вспышками. Кинг сидел невозмутимо. Боже, — думал Питер Марлоу, — у него стальные нервы. Кинг вытащил табачное листья и начал скручивать сигарету. Когда Тарусуми увидел это, он перестал нейстерствовать, предложил пачку куа и успокоился. Я поражён, что нечтожные китайские торговцы, ради которых я рискую своей жизнью, такие продажные. Я в ужасе от того, что ты, мой друг, рассказал мне. Более того, я испуган подумать только о незлоупотребили моим доверием. В течение года я имел дела с одним и тем же человеком. И как же долго он обманывал. Думаю, мне б погается убить его. Лучше, возразил Кинг, перехитрить его. Как? Я буду очень рад, если твой друг научит меня. Накажи его словами. Скажи ему, что до тебя дошли верные сведения о том, что он обманщик. Скажи ему, что если он в будущем не будет давать тебе хорошую цену, хорошую цену плюс 20%, чтобы исправить прошлые ошибки. Ты можешь шипнуть властям. Они заберут его, заберут его женщин и детей и накажут. Он должен знать, что ты это сделаешь. Замечательный совет. Я в восторге от внимания моего друга. Поэтому ради наших дружеских отношений предлагаю 1500 долларов. Это всё, что у меня есть, до последнего гроша, вместе с жалкими монетами, доверенными мне моим другом, который по болезни полученный от женщин, находится в этом вонючем сарае, который называется больницей. Он не может работать. Кинг наклонился и шлепнул ладонью по лодыжкам, облепленным москитами. Вот это лучше, приятель, — подумал он. Давай-ка посмотрим. Две тысячи будет много. Тысяча восемьсот в самый раз. Тысяча пятьсот — неплохо. Кинг просил тебя подождать. Перевел Питер Марвелл. Он должен посоветоваться с ничтожным человеком, который хочет так дорого продать тебе этот товар. Кинг залез в окно и прошел для проверки через всю хижину. Макс был на месте. Дина около тропинки следил за одной стороной. Байрон, Джонс Третий, за другой. Он нашел потного от волнения майора Праути в тени соседней хижины. — Прошу прощения, сэр, — горестно прошептал Кинг. Парень совсем не проявил интереса. Без спокойства правоте усилилась. Он должен продать. Господи, подумал майор. Вот уж не везёт. Мне любым путём нужно достать денег. Сколько он предлагает? Мне удалось уговорить его на 400 долларов. 400 долларов. Да всякий знает, что Омега стоит по меньшей мере 2000. К сожалению, дела обстоят именно так. Он, кажется, подозревает, что это не настоящая Омега. Он спятил. — Конечно же, это Омега. — Виноват, сэр, — сказал Кинг, несколько более холодно. — Я только сообщил вам. — Это моя вина, Капрал. Я не хотел срываться на вас. Эти желторожие ублюдки все одинаковы. — Что же мне теперь делать? — спрашивал сам себя Праути. — Если я не продам их через Кинга, мы их вообще не сможем продать. А группе нужны деньги. И вся наша работа пойдет на смарку. Что же мне делать? Праути минуту подумал и сказал: "Посмотрите, что ещё можно сделать, капрал? Я не могу отдать меньше, чем за 1200, просто не могу". "Хорошо, сэр. Хотя я не думаю, что смогу выторговать больше, но постараюсь". "Вы славный малый, я полагаюсь на вас. Я бы не отдал их столь дёшево, но так не хватает еды. Вы знаете, как обстоят дела". "Да, сэр", вежливо согласился Кинг. "Я постараюсь". Но боюсь, не в состоянии заставить так поднять цену. Он говорит, что китайцы сейчас покупают не так, как раньше, но я сделаю всё, что могу. Грэй увидел Тарусуми, шагающего по лагерю, и понял, что скоро наступит нужный момент. Он долго ждал, и сейчас наступило его время. Он встал, вышел из хижины, подтянул свою нарукавную повязку и поправил фуражку. Других свидетелей Не надо, хватит и того, что скажет он. И он пошёл один. Его сердце радостно билось. Так было всегда, когда он готовился кого-то арестовать. Он прошёл мимо ряда хижин и спустился по ступенькам на главную улицу. Ему предстоял долгий путь в обход. Он выбрал его намеренно, зная, что Кинг расставляет вокруг часовых, когда занимается своими делишками. Но Грей знал, где они сидят. и знал, где можно пройти через человеческое минное поле. — Грей. Он обернулся, к нему приближался полковник Сэмсон. — Слушаю, сэр. — Грей, рад вас видеть. Как дела? — Прекрасно. Благодарю вас, сэр, — ответил он, удивленный таким дружеским обращением. Вопреки своему желанию уйти, он был в немалой степени польщен. Полковник Сэмсон занимал особое место в планах Грея на будущее. Сэмсон был штабным офицером, но не простым, а настоящим, из военного министерства, и с очень хорошими связями. Такой человек мог оказаться более чем полезным. Позднее Сэмсон стоял при генеральном штабе на Дальнем Востоке и отвечал за какие-то непонятные, но важные дела. Он был знаком со всеми генералами и рассказывал о том, как развлекал их в своём имении в Дорсете. И как выезжал на охоту, и какие вечеринки на открытом воздухе они закатывали, и какие охотничьи балы. Человек подобный Самсону, возможно, мог бы помочь Грею улучшить его послужной список и его положение.